Наше радио и «Квартет» и представляют Продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи» Негодяи возвращаются Антонио? Да, Мария? Я вот подумала да. Если бы ты был скульптором, ты бы наверняка смог изваять меня Изваять? Как-то ты странно произносишь это слово «Мария» без буквы «Л» Хотя, я могу Тебя в чем? В муке, в сухарях, в грязи? Ты не понял, я и имела в виду Что если бы ты был скульптором Ты бы мог меня, например, высечь А я и так могу Что тебе? Розги, ремень, плеть Но, нет, нет, ну нет, Антонио Помнишь, как говорил Микеланджело Взять камень и отсечь все лишнее Хм, а у тебя все лишнее, Мария Как же это все отсечь камнем? Ты опять не понял, Антонио Может и не понял? А вот попробовать стоит. Ну-ка, дай мне вон тот камень. иди сюда. А Антонио, Антонио, я боюсь тебя. Иди ко мне, Мария. Это я, твой Микеланджело. Я... А ты моя лишняя. Иди сюда. О дальнейшей судьбе мексиканских негодяев вы узнаете в следующих сериях. Продолжение следует.